Анна Николь Мэрр, ассистентка злодея. Маме и папе, за те часы моего детства, которые вы провели, рассказывая мне свои истории. И за те годы, которые провели, слушай мои. Знаете, ваши, мои любимые. И всем вам, вот так я представляю себе, каково быть ассистенткой фэнтези-злодея без особых моральных ориентиров. Пролог. Давным-давно. Эви встретила злодея в самый обычный день. Еще одна провальная попытка найти работу в деревне. Еще один день без источника дохода. Еще один раз когда она подвела больного отца и сестренку. Над всем этим она и размышляла, пока брела к стене деревьев, с которой начинался ореховый лес. А потом пошла вглубь. Раньше в этом лесу было людно, но теперь никто, в ком имелась хоть капля здравого смысла, не заходил сюда. Особенно в одиночку. Ну, если только вы не Евангелина Сейдж для которой даже прогулка по запретному лесу казалась куда более манящей, чем перспектива вернуться домой и признаться семье, что работу-то ты нашла, только сразу уступила ее. Эви со вздохом провела пальцами по шершавой коре ближайших деревьев, проходя мимо. Лес вообще-то был очень красивый. Королевство Ренидан было одним из самых скромных среди волшебных королевств, и в нем было не непросто держаться подальше от орехового леса. Он занимал изрядную часть территории. Но жители как-то ухитрялись. Так повелось лет десять назад, с тех пор, как в лесу завелся ужасный злодей. Слишком уж много слухов ходило о том, что он поджидает на опушке своей жертвы, желая запытать их. Эви не особо разбиралась в злодействах, но подозревала, что злодею есть чем заняться, кроме как лесным духом бродить меж деревьев. Хотя духов она тоже не видывала. Они водились дальше, к северу. «Злодей!» — фыркнула Эви и сунула руки в глубокие карманы простого коричневого платья. Она заходила все глубже в лес. «Может, он такой злющий, потому что у него кличка такая дурацкая?» «Если, конечно, это не было имя, данное ему при рождении. Тогда оставалось только поражаться дару предвидения его матушки». Эви споткнулась об наглую ветку, выдернула руки из карманов, чтобы ухватиться за ближайшее дерево, и поплелась на журчание ручья. Пока шла, она вспоминала, что знает об этом человеке. В основном ее скудные сведения опирались на страшненькие листовки «Разыскивается». Его всегда рисовали стариком с седой бородой и лицом, которое прорезали крупные шрамы — следы борьбы его жертв. Зубы часто рисовали заостренными, намекая, что он выгрызет тебе сердце, но, возможно, ему просто пора к стоматологу. Вокруг ходило столько слухов о величайшем враге королевства, что Эви не знала, чему верить. Она знала, что много лет назад злодей сжёг рыбацкую деревушку в западном Ренедане. Без рыбы королевство голодало несколько месяцев, пока деревушку не отстроили заново. Рассказывали и многие другие ужасные вещи. Любимое занятие злодея тоже имело мало общего с законом. Он часто пробирался в богатые дома, пугал обитателей и ленял с фамильными ценностями. Она медленно подходила к ручью, который оказался шире, чем она думала, любуясь тем, как красиво солнце падает сквозь прорехи в листве и как нежно сияют в этом свете цветы вдоль потока. Пейзаж был такой, что она чуть не забыла о своем затруднительном положении. Но потом вспомнила. Отец даже не знал, что еще в прошлом месяце она лишилась работы в кузне. Она не сомневалась, что устроится куда-нибудь, прежде чем семья заметит, что еды стало меньше, а дома холоднее от нехватки дров. Но вечером придется рассказать. Скудные припасы подходили к концу. Она с тяжелым вздохом присела у ручья, уйдя коленями в пружинистый мох. Опустила ладони в чистый голубой поток, брызнула холодной водой на лицо и шею, пытаясь унять сердце. На этот раз она в серьёзной беде и не по вине какого-то мифического злодея. Нет, сама во всем виновата. Хуже всего, что она почти получила хорошую работу. Утром ей предложили должность горничной в благородной семье, поместье которой располагалось недалеко от деревни. Не лучший вариант. все таки пришлось бы ходить туда, но она была готова с радостью взяться за эту работу. Но потом, разумеется, обернулась и увидела, как за ней стоит другая женщина, и в ее окруженных, улыбчивыми морщинками глазах Светится такая надежда, что у Эви сжалось сердце. Хуже того, за женщиной стояли три малыша. Эви вручила ей документы об устройстве на работу. Женщина со счастливым видом обняла Эви и расцеловала в обе щеки: «Я все правильно сделала. Так почему тогда так тяжело на душе?» Она вздохнула, еще раз умылась красной водой и начала вспоминать, где еще можно поискать работу — «Может, стоит сходить в соседнюю деревь?» «Стоп!» «Красная?» Охнув, Эви попятилась, испугнул, ставившись на ручей. Прежде прозрачная чистая вода теперь окрашивалась насыщенным багрянцем. «Кровь!» Эви зажмурилась и попробовала успокоить дыхание. Досчитала до десяти, встала, чуть не споткнувшись об подол длинного платья, и медленно подобралась обратно к воде. Было хорошо видно, что поток несет кровь откуда-то сверху по течению. Эви неуверенно шагнула в ту сторону, сама не зная, что надеется найти. Чем выше она заходила, тем больше ручей напоминал реку крови, насыщенный красный забивал остатки голубого. Наверное, раненое животное, и крупное, если судить по количеству крови. Личного вмешательства Эви определенно не требовалось. В лесу вдруг стемнело. Солнце уже опускалось за деревья. А она все таки шла вверх по кровавому ручью. Она потихоньку остановилась, ощущая, как проминается под ногами трава. Покачала головой. Надо идти обратно. Вообще-то она уже почти развернулась, когда заметила черный мех какого-то зверя. Животное, съёжившись, пряталась под огромным деревом в высокой траве у ручья. Чтобы это ни был за зверь, он еще жив. Он стонал и болезненно вздыхал. Наклонившись, Эви приподняла юбку и достала ножик, который на всякий случай носила в ножных на лодыжке. Нужно положить конец страданиям животного. Это всего лишь милосердие. Но чем ближе она подходила, тем меньше существо напоминало зверя. Скорее! Из-под черного меха, который оказался вовсе не шкурой, а темным плащом, взметнулась человеческая рука. Рука схватила ее за запястье и дернула к себе. Уф! Она упала, ударившись плечом, а рука ухватила ее за талию и подтянула поближе. Эви оказалась на боку, спиной она чувствовала что-то теплое и твердое. Здесь в дело включился здравый смысл, и она завопила и задергалась. Рука вокруг талии стиснулась плотнее, а другая зажала рот. Эви услышала тихий голос, от которого по всему телу побежали мурашки. «Не шуми, зараза, а то нас обоих из-за тебя пристрелят». Только теперь Эви разглядела еще один зловещий силуэт впереди, вообще-то даже несколько. Серебристые доспехи. Здоровенные клинки, некоторые даже светятся. Славная гвардия короля. Эви заерзала, пытаясь освободить рот, но незнакомец с другой рукой прижал ее к себе, а тяжелую ногу закинул ей на лодыжки так, что она не могла и дернуться. «Фусти!» Она выронила нож, когда упала, так что теперь шарила в траве свободной рукой, пытаясь нащупать его. «Расслабься», — повторил он. «Ага». Самое время расслабляться, учитывая, что ее прижимает к земле незнакомый мужик, за которым в этом нет сомнений, и охотится королевская гвардия. Но она же сама напросилась. Шла вверх, буквально по кровавой реке. Ну и чего еще ждала? «Я фовная дуа!» — тяжело вздохнула Эви. Вдруг он убрал ладонь от ее лица, и она вновь услышала его голос. «Что ты там бормочешь?» «Я, как всегда...» — прошептала она в ответ. «Как всегда, валяешься на земле с посторонними?» — с подозрительным любопытством спросил он. «Ну нет, но кому расскажи, никто не удивится». Она врезала ему локтем по ребрам, и похититель охнул и выругался. «Ой, прости, больно?» — она врезала еще раз, поясняя, о чем речь. «Хватит!» Прошипел он и махнул смуглой рукой в сторону солдат, которые прочесывали лес на той стороне ручья. «Они не посмотрят, что ты невинная жертва, угодившая в лапы демону. Убьют глазом, не моргнув, еще и смеяться будут». «Демону?» — Эви хихикнула, пытаясь вывернуться и посмотреть на мужчину с самомнением. Но он крепче сжал ее, не позволяя обернуться. «Ты же понимаешь, кто я?» — спросил он без следа самолюбования. Но все таки было в его тоне что-то такое, от чего Эви стало не по себе. Он просто знал, что репутация опережает его. В жизни с ней случалось много неприятного. Почему-то все эти вещи начинались с буквы «П». Промахи, провалы, противоречия, позор. А теперь она по удивительному стечению обстоятельств наконец получила еще два словечка на «п» в завершении своей коллекции. Полный пипец. Это точно. Она не знала, почему так уверена в этом, но не сомневалась. Ее схватил злодей, король тьмы, повелитель кошмаров. Что еще хуже, она почему-то боялась куда меньше, чем следовало. Честно говоря, вообще не боялась, а скорее... «Божечки! Ей что, смешно?» «Ага. Она ничего не могла с собой поделать. А стоит заржать еще погромче, гвардия тут же прибежит». Злодей, кажется, тоже об этом подумал, потому что озадаченно моргнул и вновь зажал ей рот. «Сейчас, медленно, поползём вон за то дерево». Он приподнял Эви, чтобы ей стал виден большой дуб. «А потом побежим». «Мы?» — спросила она, но ее внезапно перевернули и подтолкнули в сторону дерева. Спорить было не к месту, так что Эви ползла, не поднимаясь, как было велено, пока не спряталась с другой стороны ствола. Пока пыталась отдышаться, разглядела, что рука у нее вся в крови. Испугалась, выглянула проверить, где злодей. Его не было. «Ну и куда он вообще? Я тут!» Эви поражённо развернулась на голос. «Как ты сюда?» Но умолкла, стоило ей разглядеть его. В ее оправдание посмотреть там было на что. Первой мыслью было, что листовки разыскиваются, всё наврали. Никакого седобородого деда со шрамами. Вообще-то в темных густых волосах не пряталось ни ниточки седины. Высокие скулы, резкий подбородок, двухдневная щетина. Эви прикинула. Лет на 6-7 старше ее самой, не больше. Если подумать, лет 28-29. Но такого же быть не может. Наверняка есть какое-то правило, по которому темные властелины обязательно должны быть дядьками заполтинника, а то старше. Но не молодой же парень, и уж точно не такой катастрофически красивый. Но он был красавчиком, кожа гладкая, смуглая. Как будто в свободное от террора время он возлежал на травке, читая стихи и потягивая чаёк, и при этом изящно отопыривал мизинчик. Эви представила все это и истерически хихикнула. Злодей приподнял идеальную густую бровь. Глаза — самые темные глаза, какие Эви только доводилось видеть. Смотрели на нее оценивающе, со сдержанным недоумением. Злодей словно не вполне осознавал, что она — такой же живой человек, потому что взирал так, будто само ее существование оставалось для него загадкой. «Тебе не положено так выглядеть», — сказала она, и, к собственному удивлению, почти залюбовалась озадаченным выражением его лица. «Да он же убийца», — возмутился разум, но остальная ее часть, которая не была приделана к крайне мудрому мозгу, Считала, что он слишком хорош, чтобы париться по этому поводу. Эви осторожно шагнула к нему и попыталась разыскать внутри себя непременный страх. Тот страх, от которого можно в любой миг оцепенеть или побежать куда-нибудь с воплями. Но до злодея было рукой подать, а она все никак не убегала. Хм, страха не было. Вместо него — легкая тревога. Надежный признак того, что здравый смысл окончательно с нею попрощался. И эту легкую тревогу заглушали позорные мысли о том, чем он пахнет, если наклониться и понюхать. «У меня что-то не так с лицом? Тебе противно? Или это потому, что у меня кровь течет сразу из трех ран? Так за это спасибо твоим односельчанам», — говорил он тихо и казался спокойным но Эви видела в темных глазах сдержанную злость. Он решил, что она осуждает его? «Да, кровь — это не здорово но я вообще про то, что ты выглядишь как мраморная статуя, а мне кажется, должно быть какое-то базовое правило, по которому злые душой должны и внешне быть уродливыми». Злость испарилась, будто и не было, и он лишь моргнул в ответ. Просто нельзя убивать людей и при этом быть красавчиком. Сбивает с толку. Эви принялась разматывать шерстяной шарф, который ей подарила на прошлый день рождения сестра Лисса. Потом шагнула к злодею, протягивая шарф в качестве примирительного подарка. «Кстати, насчет крови ваше злейшество». Злодей забрал шарф, обернул вокруг пояса и туго затянул, чтобы остановить кровотечение. «По-твоему...» «Я красавчик он поморщился и эви почему-то показалось что он предпочел бы считаться уродливым да причем тут я это факт посмотри какие у тебя скулы симметричные она подошла вплотную и положила ладони ему на щеке он удивленно посмотрел на нее и она ответила тем же когда до нее дошло что она вытворяет ты меня за лицо трогаешь спокойно сказал он «Да. Уверена, что это хорошая мысль». Он снова приподнял бровь. «Он профессиональный убийца, так? Может, убьет меня прямо на месте, если очень вежливо попросить?» «Хотела доказать свою точку зрения». Она пожала плечами и опустила руки. Он покачал головой, слегка удивленно взирая на нее. «Ты хаос воплоти. Напишешь мне это в рекомендации. Может так и найду работу за неделю, а то мне очень надо. Он не успел ответить. соседний куст зашуршал, и у Эви волосы встали дыбом. Она повернула голову на звук и опасливо шагнула к злодею. А тот молниеносно схватил ее за плечи и прижал к себе. Что? она услышала стрелу раньше, чем почувствовала. спину резанула боль. Стрела скользнула по плечам, и Эви прижалась к твердой груди злодея. «Больно», — заметила она будничным тоном, будто речь шла о занозе. «Их заметили», — но он тоже ответил без паники. «Просто зацепила. Больно, знаю. Но надо бежать». Он развернул ее мягко, но быстро, и они бросились в противоположном направлении. Раненый злодей слегка прихрамывал. «Держись за меня». — велел он. Они бежали между деревьев, Эви — вслед за злодеем. «Зачем?» — пропыхтела в ответ Эви, когда он прижал ее к себе. «Я не отстаю!» Весёлая ухмылка осветила его лицо, как прекрасная комета, которая тут же скрылась за горизонтом. «Я бегу медленно, чтобы ты не отставала». И тут до Эви дошло. Масштаб ее проблем серьезно вырос. Уже не безработная дочь мясника, а помощница и пособница главного врага королевства. И все это — запугающе короткий срок. Боги милосердные, она и правда хаос воплоти. Ну, хоть полчаса-то прошло. Тут сам собой напрашивался один деликатный вопросик, и лучше бы не подавать злодею таких мыслей. Но поздно. Вопрос уже сорвался с губ. — А почему ты вообще боишься, что я отстану? Можешь ведь бросить меня и сбежать, пока эти разбираются со мной. «Ага, Эванжелина. Подкинь ему идею бросить тебя, а потом объясняй, с чего ты вообще бежала вслед за злодеем. Подписывай себе смертный приговор, умница». Он посмотрел ей в глаза. Это не помешало ему уклониться от стрелы, которая просвистела мимо. Эви позавидовала. Она бы от трухлявого пня прямо по курсу не увернулась. «Какая расчетливость, мисс...» Она услышала в его голосе нотки усталости и порадовалась. Он не был супер-бегуном. Он не был идеален, не был непобедим. Но он спрашивал, как ее зовут. «Иванжелина Сейдж» или просто Эви. Ладно, может, он чутко притомился, но ее то голос звучал так, будто ее в мясорубке прокрутили. Бег никогда не был ей другом, а уж такой спринтерский, по ее мнению, вполне напоминал смертельного врага. «Хм» только ответил владей, и это было малоприятно, учитывая, что он так и не сказал, собирается ли последовать отвратительно мудрому совету и бросить ее. Оставалась возможность, что кто-нибудь из сельчан ее узнает, но шансы на то, что жаждущие крови мужики оставят ее в живых, были скромные, особенно учитывая, что она убегала вместе с целью их охоты, с человеком, который, возможно, собирался бросить ее на съедение волкам. Разумеется, вселенная болела не за неё, так что не стала дожидаться, пока злодей подставит ей подножку, и все сделала сама. Под кустом ежевики притаилась ветка, за которую Эви зацепилась носком ботинка и неуклюже повалилась на землю. Мужские голоса были уже близко. Все были навеселе. Только Эви было совсем не весело. Злодей, небось, прихватит ее шарф, да и срулит в закат во всем своем злодейском величестве. С она уставилась ему в затылок. Посмотрела, как точные и экономно его движение, будто мир создан, чтобы подчиниться его воле. Посмотрела, как его кошмарная идеальная башка повернулась к пустому месту рядом, а потом назад, где она беспомощно распростёрлась на земле. Спину жгло, плечо болело. Плюс здоровенный синяк, набитый после второго падения за день. Голоса, сердитые, приближались. Эви попыталась подняться, хотя бы чтобы спрятаться. Но перед ней возникла знакомая рука, и Эви вцепилась в нее, несмотря на испуг, который перехватывал контроль над принятием решений. «Постоянно падаешь». Злодей кинул ее взглядом с ног до головы, будто диковину, о которой он узнал новый факт. «Давай-ка ходу, Сейдж». Презрев официозное обращение по фамилии, она взорвалась в ответ. «Вообще-то...» «В первый раз я упала, потому что ты меня дернул. Она ухватила его за руку, и они припустили прочь от погони. «Да ты сама упала! Я едва коснулся! Нельзя винить меня за то, что я не удержалась на ногах, когда меня за руку дернули. Он не удостоил это заявление ответом, лишь крепче ухватил ее, и они помчались по лесу, как парочка разбойников. Наконец, бесконечный лес вокруг потемнел. Не потому, что солнце быстро садилось, Просто деревья тут росли другие. Длинные кривые стволы и ветви, листва сочного цвета зеленого мха, крики незнакомых птиц, наполняющие сгустившийся воздух. Эви пробрало мурашками. «Мы куда?» — помедлив спросила она. Последние лучики света угасли за несколько секунд, и ночь укутала их непрошенным одеялом. Ну, по крайней мере, для нее оно было непрошенное. Злодея окинул эту черноту взглядом, и Эви впервые с момента встречи увидела, что его глаза блестят воистину зловеще. Это ночь, это тьма. Его время. А Эли. Она все еще не боялась. Очень странно. «Туда, где безопасно. Ко мне домой». Эви попыталась выдернуть свою руку, чтобы припустить в противоположном направлении. «Безопасно?» Вместе, который народ кличет «Маньяк Мэннер?» «Нет, спасибо. Рискну, пожалуй, вернуться к деревенским мужикам». Его пальцы стальным захватом держали ее запястье, и она не могла даже дернуться. Ее будто приварили к нему. «Если бы я хотел, чтобы тебя убили, мог бы прямо там тебя бросить». Она подняла брови. Теперь они бежали куда медленнее, а тихий шум голосов за спиной почти утих. Они оторвались. Пока что. В безопасности любопытство Эви снова взяло вверх. «А почему они вообще за тобой гнались?» — спросила она, кивнув на сумку у него на боку. «Спер что-нибудь? Оружие? Деньги? чего нибудь первенца?» Злодей на миг остановился, и Эви взвизгнула, увидев, что сумка шевелится. Не успела она возразить, как злодей достал оттуда здоровенную лягушку отчаянно зелёного цвета, почти такого же, как его глаза с золотыми ободками по краю радужки. Лягушка мирно сидела на ладони злодея и глядела на Эви. Эви глядела в ответ. «У нее что, корона?» — помолчав, спросила она. Злодей не ответил, просто поднял лягушку повыше. «Не стану отрицать. Красть я умею. Но в этом случае пытались обокрасть меня самого». Точки потихоньку соединялись, Только картинка получалась какая-то слишком странная даже для Эви. «У тебя пытались украсть лягушку в короне?» Злодей вновь зашагал вперед, и Эви тихонько пошла за ним. «Это не просто лягушка», — пояснил он. «Он понимает людей и может общаться на равных». Лягух жизнерадостно квакнул, будто показывая, как отлично умеет общаться, но злодей проигнорировал его. «И я за него отвечаю». У Эви мурашки пошли от этих слов. Звучало как предупреждение. Волшебных животных часто продают за серьезные деньги. Деревенские решили выяснить, сколько можно заработать, если выкрасть его, пока я на прогулке. Прекрасная идея. Эви испуганно охнула. «А корона у него почему?» Злодей остановился. Поднёс лягуха к Эви, будто причина очевидна. «Его зовут...» «Кингсли». Эви какое-то время просто смотрела на него. Серьезно? А похоже, что я шучу?» «Справедливо. Эви и так надеялась, что шутить он не станет. Она бы не вынесла потрясения». Злодей поднял открытую сумку и осторожно пересадил лягуха Кингсли в нее. Потом обернулся к Эви. «Почти пришли». Эви пошла следом, но уже не молча. «Откуда мне знать, что ты спасал меня не для того, чтобы потом убить, как-нибудь повеселее?» «Убить повеселее?» «Это как?» — скажи на милость. Вид у него был невозмутимый, но она поняла, что ей вновь удалось его удивить. «Да откуда я знаю? Уж, наверное, тебе нравится убивать, раз ты постоянно этим занимаешься». Она споткнулась об ревно и схватилась за его плечо, чтобы не упасть. Он напрягся под ее пальцами И Эви не то, чтобы было это неприятно. Но лицо его осталось бесстрастным. Ты права. Есть парочка потешных способов. Он дождался, пока она перелезет через бревно, и отошел подальше, так что она опустила руку. Но они вряд ли понадобятся. Ноги у тебя не из того места растут, сама справишься. В последний раз говорю, я не неуклюжая. Я упала всего раз. А в первый раз ты был виноват. Эви скрестила руки, задрала голову. «Знаете ваше злейшество, у меня есть недостатки, но я точно не склонна к...» Бац! Голова Эви резко дёрнулась назад. «Ай!» Она озадаченно уставилась вперед, совершенно не понимая, что произошло. Перед ней ничего не было. За спиной послышался тяжелый вздох. Злодей обошел ее и положил ладонь на невидимого врага. Но едва он коснулся преграды, Сверкнул голубой свет, и барьер начал рассеиваться. Пейзаж стаял, а на его место пришли высокие каменные стены и чугунные ворота. За ними вздумались башни, сложенные из крупных валунов. Его замок прятал магический барьер. Вот обо что она ударилась головой. Ворота распахнулись, и злодей пригласил ее пройти первой. Она послушалась с ощущением, будто ныряет в яму с голодными морскими драконами. Серьезно, а что теперь еще делать?» С тех пор, как она решила помочь ему и приняла помощь в ответ, других вариантов не осталось. Можно уже и дождаться печального, кровавого конца. Маньяк Мэннер был так велик, что вообще не тянул на простое здание. Сюда наверняка без проблем поместилась бы вся ее деревня и еще парочка соседних. Кое-где он обветшал и разваливался, но это тоже выглядело по-своему очаровательно. Все было сложено из серого и коричневого камня. Мох и лоза росли в расщелинах и затягивали проемы. Но весь этот беспорядок добавлял замку нечто загадочное, влекущее. Может, даже чуточку уюта. Они шли мимо потрескавшихся фонтанов, тоже поросших мхом. И Эви разглядывала сад. Удивительно ухоженный. Вообще-то она успела заметить даже клумбу с нарциссами и чуть не хихикнула. Но сам масштаб этого места пугал сильнее всего, потому что замок, кажется, рос по мере их приближения, надвигался так же неумолимо, как и рок, нависший над Эви. Короче, здоровенный был замок. Ничего себе местечко, чтобы умереть. Эви с трудом сглотнула, глядя на высокую дверь из темного дерева, и обернулась к злодею с вопросом в глазах. Если толкнешь, дверь откроется. Во всех его словах была ирония, от которой становилось неловко. То ли у него все-таки было скрытое чувство юмора, то ли он правда верил, что все вокруг полные неумехи. Я знаю, как работают двери. Он недоверчиво прищурился. Тогда почему она до сих пор закрыта? Ну да, полные неумехи, ваше злейшество. «Позвольте, сэр», — Донесся из окна грубый голос, Эви пискнула от неожиданности и попятилась, наткнувшись на злодея. «Скорее, Марвин, у мисс Сейдж сердечный приступ». «И давно он там стоит?» Она отстранилась от его твердой груди и поразилась, какой приятный у него запах. «Разве ему не полагается пахнуть смертью? Уж точно не корицей, виски и гвоздикой». «Он и стражи. «Он там всегда». Именно в этот момент дверь открылась со зловещим скрипом. Эви зашла вслед за злодеем в темный холл. «Ладно, я у вас в логове, ваше злейшество. Зачем ты меня сюда привел? Он закатил черные глаза и пошел к большой каменной лестнице в дальнем конце холла, невесть куда ведущий. Бросил через плечо Эви. «Если собираешься на меня работать, Сейдж...» «Прекращай меня так звать!» Шаги у него были размашистые, и Эви бегом бросилась за ним вверх по лестнице. «Работать на тебя? Какая чепуха! Я не могу! Ты... ты плохой!» Он застыл на площадке, прислонился к витражному окну. «Да», — ответил он, не собираясь отрицать. Подошел, нависая над ней. Эви понимала, что он пытается запугать ее. «Но ты сказала, что тебе нужна работа». «Она так сказала?» «А, ну да, ее тогда вообще несло». «Эви привыкла, что люди пропускают такое мимо ушей, и они воспринимают как просьбу». «Нужна», — устала согласилась она. «Но с чего тебе предлагать мне работу?» «Что сегодня подсказало тебе, что я гожусь на какую-то должность?» «У тебя оригинальный образ мышления. Я ценю такое. И ты мне помогла?» «Несмотря на то, что слышала о моей репутации». Он опустил взгляд на окровавленный шарф Натальи. «Ты же ранен!» Эви отшатнулась, неверяще глядя на него. «Совсем из головы вылетело. Очень больно». Он поморщился, но шарф не снял. «Я быстро исцеляюсь. А что насчет тебя?» «На бедре будет кошмарный фиолетовый синяк, а порез от стрелы, которая чуть не сняла ей кожу со спины — Болел, но уже не так сильно. «Выживу!» — она пожала плечами и не стала упоминать еще одну ножевую рану на левом плече. Подарок от прошлого нанимателя. Вот она болела как сволочь. Он кивнул и протянул ей руку. «Что скажешь, Сейдж?» Эва помедлила. Понимала сказать то, что она собиралась, значит подписать себе смертный приговор, но и соврать не могла. «Ты...» «Не передумаешь предлагать мне работу, какой бы она ни была, если узнаешь, что мой отец раньше был королевским рыцарем». Он не изменился в лице. Все тот же скучающий вид. «А сейчас?» «Нет, нет, это все было задолго до моего рождения. Он просто хотел накопить денег и открыть мясную лавку. Женился на маме и вышел в отставку. Дальше было неприятно, так что она протараторила. Да и вообще... Он болеет и больше не может работать. А верен только семье. Злодей пожал плечами. «Хм, «В таком случае не вижу никакой проблемы». Отлично, с этим разобрались. Но она не сомневалась, что придумает что-нибудь еще. «Что входит в мои обязанности?» — спросила она, разглядывая его ладонь. И линия жизни, и смертный приговор. «Не хочу вредить людям или помогать тебе с этим, и быть твоей... «Подружкой тоже не хочу». Он опустил руку. Уголки губ закнулись, как будто он пытался улыбнуться. «Ты не из тех, кого я тащил бы в постель». Эви покраснела, а боль в плече превратилась в ничто по сравнению с ощущением, что ее отвергли. Смешно, конечно. Ей не хотелось, чтобы этот тип ее возжелал. Но боги милосердные, Есть же у неё какая-то гордость». Он вновь протянул руку. Красивое лицо стало совершенно бесстрастным. Полная пустота. Разве что глаза смотрели чуть мягче. И сказал. «Давай прямо. Я не стану принуждать тебя. Но ты теперь знаешь, как найти маньяк Мэнер. Как ты любезно назвала это место. Ты знаешь, что меня можно зарезать. И, что хуже всего, видела мое лицо». Он, не отрываясь, смотрел на кудри у нее над долбом Выглядела она, наверное, ужасно после всех этих разбойных пробежек по лесу. «Ты опасна, а у меня нет времени, чтобы Татьяна изменила тебе воспоминания и стерла сегодняшний день. Я пачкаю кровью любимую рубашку. Тебе нужна работа, а я хочу предложить тебе отличную должность с отличным жалованием». Она не шелохнулась, и он добавился вздохом. «И могу заверить, я ни разу не обидел невиновного». «А что насчет моей деревни?» — выпалила она, не успев подумать. «А вдруг я помогу тебе навредить кому-нибудь из знакомых?» «Неловко бы вышло», — без намёка на сочувствие ответил он. Она с прищуром взирала на него, пока он не сдался. «Избавлю твоих односельчан от моих чудовищных злодейств». Он вроде бы согласился, но было в его тоне что-то такое, он будто говорил о чем то что она могла понять. Эви поверить не могла. Она в самом деле раздумывает над предложением злодея. Но при мысли о том, что получится содержать семью, на душе теплело. Не успев сообразить, она схватила его за руку. Думала, ладонь будет ледяной, но она оказалась теплой. И от прикосновения его пальцев голова шла кругом. «Ладно, я принимаю твое предложение. Какими извращениями я буду заниматься для вас, ваше злейшество?» Он посмотрел ей в глаза, не отпуская руку, и на полных губах заплясала ухмылка. «Поздравляю, Сейдж. С этого дня ты моя новая личная ассистентка». Он выпустил ее руку и пошел по лестнице, но через три ступеньки вновь обернулся и посмотрел на нее. Она застыла внизу. «И если надо ко мне обратиться, просто сэр будет достаточно».